Глава шестая. Владимир. Жара в это лето держалась в Москве до последнего. Лишь в конце августа с севера приползли тяжёлые тучи. Плотно обтянув свинцовым кольцом окраины и монастыри, они нагнали холодные тени на солнечные сухие улицы, заставили потемнеть красные, жёлтые и рыжие кроны лип и клёнов на бульварах. В переулках заисвистели сырые сквозняки и полил бесконечный дождь. В один день началась осень. Глубокой ночью в Столешниковом переулке на крыльце дома графини Негрешневой Владимир Чермянский прощался с хозяйкой. Лицо молодого человека было мрачней чёрного затянутого тучами неба. Анна Кутаев в шаль стояла рядом с Чермянским. Держа руку на его рукаве, и взволнованно говорила: "Володя, я уверена, что здесь какое-то недоразумение. Софья очень молода, на неё могло найти по мрачению. Её могли обмануть, запугать, ввести в заблуждение. Я умоляю вас не делать скорых выводов. Подождите хотя бы пока я напишу к ней сама, пока объясню". Анна Николаевна, сдержанно перебил её Черменский: Ни вы, ни я не имеем права влиять на решения Софьи Николаевны. Разумеется, её поступкам есть объяснение, и вы их, как старшие сестры, непременно получите. Но мне боюсь дожидаться уже нечего. Анна вздохнула, понимая, что Чермянская прав, когда вы выезжаете, вероятно, уже завтра. Мой адрес вам известен, если вам не будет необходимости Известите меня, пожалуйста. Я же со своей стороны более вас беспокоить не буду. Напрасно вы так володи. Впрочем, у вас есть на это право, опечаленно сказала Анна. Если будете в Москве, сделайте милость, зайдите в гости непременно. Часть имею Анна Николавна. Чермянский поцеловал руку молодой женщины, коротко поклонился. Подождал, пока та скрытся в доме, и зашагал, перепрыгивая ложе через двор к флигелю, где жила прислога. Остановившись у закрытой двери, он ударил в неё кулаком и рявкнул: "Северян, оставь Фёклу в покое, выходи!" Северянка, как ошпаренная, вылетела из флигеля, держа в руках смятую рубаху. "Да чего ж вы так орёте, Владимир Дмитрич?" У меня баба чуть с кровати не сверзилась. Это кто можно всякой мужской силой лишить? Лишишь тебя, жрепца, как же? Идём. Да что стреслось-то? Вести что ль худые? Севеrian был прав. Черменский приехал в Москву в начале августа, сразу же отправился в особняк в Столешниковых и узнал от Анны, что никаких известий отцов их за всё лето не появилось. Ещё около недели Владимир находился в Москве и уже собиралсу домой, нонишним вечером неожиданно получил записку от графини Грешневой, в которой она просила молодого человека незамедлительно посетить её. Владимир, бросив всё, на извозчике прилетел в столешников, но он опять был полон народу. И молодому человеку пришлось просидеть до ночи, дожидаясь ухода последних гостей, прежде чем удалось поговорить с хозяйкой. Графиня выглядела расстроенной и избитой столку. Она объяснила Владимиру, что сегодня наконец получила долгожданное письмо от сестры. На конверте стоял парижский штемпель. Но Софья сообщала, что более в Париже её не будет, так как она отправляется в Неаполь. Письмо датировалось июнем и очевидно долго блуждало прежде чем попасть по адресу. Это послание сестры Анна уже не дала прочесть Владимиру. Да тот и не решился попросить, понимая по выражению лица графини Негрешневой, что там содержатся какие-то интимные подробности. Однако Анна дала понять, что между Софьей и её неожиданным покровителем из торгового выссословия завязались какие-то странные отношения, которые, похоже, не скоро закончатся. Владимир Дмитрич, клянусь вам, я сама в растерянности, удручённо говорила графиня. Софья пишет, что уехала с этим купцом от отчаяния, что вы обманули её, что ейю было получено лишь одно ваше письмо, да ещё какая-то ужасная записка, в которой вы просите её не искать с вами встреч. Вздор, защищался Черменский. Как я мог не искать с ней встреч, если уже год только этим и занимаюсь? Анна Николаевна права, я столько раз говорил вам. Володь, я вам верю, клянусь Ну, ничего не понимаю. Владимир тоже ничего не понимал. И сейчас, шагая по тёмной неглинке, даже не мог вразумительно объяснить наиседающему на него северяну, что собственно произошло. Тот, впрочем, догадался сам. Не выгорело стало быть наше с вами дело, Владимир Дмитрич. Так она с Мартемьяновым по загранице мотается? Выходит, брат, так. Сквозь зубы сказал Владимир Северян сочувственно вздохнул, но, посмотрев на лицо Черменского, комментировать ситуацию не стал. Путь их в номера Соловникова в Колокольниковом переулке, где Владимир обычно останавливался по приезде в Москву, лежал через грачёвку, тёмную и безфонарную, со странными звуками доносящимися из-под ворот. В этих звуках мешались возня, женский смех, Мужское ворчание, хлопы недверей, приглушённый виск и звон битой посуды. Здесь находились публичные дома, и по ночам шла нелегальная торговля водкой. Северянин, который пропадал тут почти безвылазно всё время, которое они с Черменским провели в Москве, шагал по грачёвке как по собственной вотчине, вертя головой Изредка отвечая на приветствия бесформенных скользящих вдоль стены теней или сам окликая кого-то. Владимир не обращал на это внимания до тех пор, пока товарищ не остановился около едва различимой в стене двери, контуры которой с трудом высвечивали тускло мигающим красным фонариком. Владимир Дмитрич, может, заглянем? ряхнулся, удивился Владимир. Фёклы тебе мало? Иди один к охоте есть. Меня уволь. Я спать хочу. Владимир Дмитрич заныл северян. Я ж вас одного не пущу, сами знаете. Места тут пакостные, башку на раз проломит. Ежели за угол от Гирькой до безупреждения, то и шанхайская мордобой не поможет. Ну так в чём же дело? Идём спать. Ваше милость, да вы хотя о своём здоровье подумайте. Да причём тут моё здоровье, турак? Да как же ни причём, когда вы всё лето от Аки Схимник Святой в раздольном прожили. У меня просто сердце на пополам раздиралось, и Фролоч расстраивался, а ему это по годам вовсе вредно. Ваша Анисью уж как перед двумя самого Иванового дня задом крутило. Уж как титька метресла, титьке ты чудо Господне. У меня просто сапогом валеным всё торчало, не знал куда спрятать, чтоб людей не пугать. А ваша милость такую бабу всё лето обижали. С вас за это на том свете спросится. Ну уж не обижал я её, буркнул Владимир, северян ободрался. Заправду, и сколько раз уж не обижали. И как это я не видал? Вот забыл тебя позвать свечу подержать. Разозлился Владимир. "Идём отсюда, говорю. Ну, Владимир же Дмитрич, ну последний же раз". всмалился Северян. "Уезжаем ведь завтра. Сами сказали. А у меня тут такой у тебя здесь тоже предмет". Наконец-то понял Черменский. Так бы и говорил сразу. Кабель, ну чёрт с тобой идём, только живо. Там уже верно всё заканчивается, и барышни твои устали. Владимир знал, что говорил. Несколько лет назад, когда друзья вместе бродили по Крыму, Сиверян пристроился ненадолго вышибалой в публичный дом в Одессе, и они оба были там своими людьми. Да и во время службы в полку Черменскому часто доводилось посещать с компанией других офицеров мистечковые заведения. В московских домах терпимости он ещё не бывал и менее всего собирался знакомиться с ними сейчас. Но ещё меньше хотел испрепираться с северяном, который едва войдя в полутёмную, освещённую лишь двумя керосиновыми лампами комнату, заорал: "Эй, девки, как работы идут? А вдоть и лукинишно. Доброй ночи". "Какая ночь, бешеный, утро скоро", лениво отозвалась мадам Ещё не старая особа в бархатном платье, раскладывавшая на буфете обтёрханные карты. Девицы все по кабинетам заняты. Тебе какое надмното? Посиди, обожди. Какая слабонеца, тую и заберёшь, или Ванмайка спит, и иди, растолкай. Да ней сегодня приказчики из армянского магазина приезжали, в четвёром совсем уходили девку. Тебе вина ты дать? Али погодишь пока. Владимир удивлённо посмотрел на Северяна. Так у тебя здесь никого? Зачем выдумывал? Досадитесь, «Да Владимир Дмитрич, а смотритесь. Не отвечая на вопрос, усмехнулся Северян. Скорые девки по вылизуцам, выберите. Девки-то здесь знатные, не за кости же крашеные, лукинишно по 3 рубля берёт. Довольны будете. Владимир, пожав плечами, опустился в одно из кресел у стены. Мадам посмотрела на нового клиента без особого интереса, вздохнув, поднялась было. Но Севириан сделал ей чуть заметный знак, и она села на место, но продолжала тем не менее пристально разглядывать чермянского блестящими, как у мыши, глазами. Тот не обращал на неё внимания, осматриваясь по сторонам. Когда глаза привыкли к тусклому свету, Владимиру стало видно, что они находятся в довольно большом зале с плюшевыми, плотно задёрнутыми занавесями, буфетом И креслами вдоль стен, в одном из которых, вальготно раскинувшись, спала о богатырским сном довольно увесистая девица в залитом вином глубоком платье. Жёлтые её кудри развились и неряшливо висели по сторонам бледного, как сырое тесто лица, всябиными и прыщами. Вскоре появилась ещё одна, костлявая худая еврейка с растрёпанной головой. Она хрипло поздоровалась с северяном, вопросительно посмотрела на черменского, подошла было, но Владимир отрицательно мотнул головой. Девица облегчённо плюхнулась на стулу буфета и закурила длинную папитоску. Несколько мужчин выйдя из задней комнаты, по стенке пробирались к выходу. Еврейка широко, не стесняясь гостей, зевнула. Спящие девицы пробормотали во сне: "Ой, ваш благородий, да сопогт примитесь меня". Мадам переложила пикового короля к тузу и удовлетворенно вздохнула, испугав ползущую по бутылке мадеры муху, которая жужжанием взвилась к закопчённому потолку. Это были скучные предутренние часы самого заурядного публичного дома, и Владимир никак не мог взять в толк, зачем Северян затащил его сюда. Он уже собирался снова спросить об этом, когда товарищ вдруг вытащил из заглянища сапога свёрнутую трёхрублёвку, встал и громко позвал: "Мария Палонна, сыграйте что ли чего повеселей. Пошто скиснуть-то?" Только тут Владимир заметил, что в зале находится ещё одна женщина. Она сидела у дальней стены спиной к ним. За закрытым роялем, опустив голову на руки, и не то дремала, ни то просто отдыхала. Что-то знакомое показалось Владимиру, когда он посмотрел на эту прямую узкую спину, чёрный узел тяжёлых волос на затылке, длинную шею. Услышав фокрик северяна, женщина не повернулась, лишь подняла голову и медленно взялась за крышку рояля. Не трогал бы хоть сегодня Марьюту, лешак сепло проворчал из-за буфета мадам. Она и так, как скаженная целая ночь пробарабанила, господа танцевать желали, весь паркет каблуками раздолбили. Да ты тут ещё разошёлся. Ну хоть самую малость. Мария Павловна, уважали бы знакомого вот остарого, и недаром вам будет. Не унимался Сиверян, и Владимир с удивлением посмотрел на него. Но тот не замечал взгляда Черменского, не сводя глаз с женщины за роялем, которая, впрочем, так и не обернулась к нему. Казалось, она не слышала ни слов Северяна, ни возражений мадам. Справившись с крышкой рояля, пианистка опустила руки на клавиши и заиграла романс "Ночи безумной". Северян, помолчав с минуту, охмельнулся и мотнул головой. Мария Полонна Да ведь такое только на похоронах слушать. Давайте уж военный, что ль, алькамаринского, а может, сами сплясать изволите барыню? Пройдите, сделайте радость. Замолчи, свинья, вдруг резко сказал Владимир. Северян всем телом повернулся к нему, и в раскосах его глазах блеснула незнакомая злая искра. Но Владимир, не заметив это, выскочил и быстро подошёл к роялю. Женщина обернулась на шаги Черменского. В лицо ему плеснула тьма больших, усталых и измученных глаз. "Маша, ты?" не веря глазам, спросил он. "Господи, Черменский." "Володь," прошептала она, невольно поднося руки к лицу и глядя на него сквозь пальцы. "Вот так я и знала. Господи, что за счёт часы? Я, ты неч-" Она слабо улыбнулась. Какая, впрочем, разница, Маша? Ну, как ты здесь? Не находя слов, Черменская обвёл рукой полутёмную залу. Что ты здесь делаешь? Как такое могло получиться? Да вот как, видишь, получилось, отрывисто произнесла она, отворачиваясь. Неловким движением взяла с крышки рояля скомканный платок, поднесла его к губам и хрипло тяжело раскашлялась. Владимир молча, потрясённо смотрел на свою бывшую любовницу. Их последняя встреча случилась этой весной в Ярославле, куда Черменский примчался после того, как не получил ответа ни на одно из своих писем к Софье. Но театральный трупп, с которым играла мадмозель Грешни, вовсе покинул город, и в нищем переулке, где снимали дома и комнаты актёры, Владимир нашёл только Машу Мерцалову. За неделю до его приезда разрешившуюся с мёртвым младенцем, измученную, больную, почерневшую и изменившуюся настолько, что он не сразу узнал прежнюю примадонну Ярославской сцены, Мария опять была без денег, опять ждала ангемента. Она рассказала Черменскому о том, что Софья Грешнева, с таким блеском дебютировавшая несколько месяцев назад в роли Офелии, уехала в Москву с поклонником из купцов. неким Фёдором Муртемьяновым. Мерцалов пытался убедить Черменского, что молодая актриса сама приняла решение, но Владимир не поверил этому и сразу же уехал из Ярославля в Москву, не расспросив свою бывшую пассию более ни о чём. И вот Маша сидит перед ним в полутёмном зале плохого борделя, опираясь спиной на крышку рояля, глухо кашляет в платок, смотрит чёрными или радужно блестящими глазами, молчит, а по её впалыщеке медленно ползёт слеза. Владимир машинально протянул руку, смахнул её. Мерцалова не отстранилась, но болезненно поморщилась. Оставь, Володь. Что уж теперь? Почему ты здесь? Снова спросил он. Как это возможно? Маша. Всё под солнцем возможно, Владимир Дмитриевич. Без улыбки проговорила Анна: "Но когда мы виделись в последний раз, ты, кажется, ждал ангажемента, собирался ехать в Тулу. Что произошло?" "А ты не помнишь, какой меня застал?" Криво усмехнулась Мерцалова. "Ну да, где ж тебе заметить это было?" Взглянуть, как следует, итоня удосужился. "Ничего, кроме Соньки Грешневой в глазах у тебя не стояло."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 Владимир вспомнил о тех иссягациях, которые он положил на крыльцо рядом с молча смотревшей на него женщиной перед тем, как прыгнуть в пролёдку. Но чем же ещё он должен был помочь ей тогда? Что сделать? Маша, зачем ты так говоришь? У меня в мыслях не было никогда. Меня в мыслях у тебя никогда не было. Только и всего. Спокойно, без упрёка и без гнева произнесла она, не сводя с него сухих, остро блестящих глаз. Ну да что теперь, Володь? Я тебе ни счёта выписываю, не беспокойся. Видит Бог, никогда не думала, что дурой такой окажусь. За свою собственную глупость и расплатилась, полна. Она снова закашлялась, судорожно прижав к губам платок, умолкнув, поспешно спрятала платок в рукав, но Черменский успел заметить на нём тёмные пятна. У тебя чехотка?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 Ну да её грех судить. Я и так у неё почти что даром жила, а ей ведь вертец приходилось. Вдова, да два сына в гимназии. Я ей уезжая почти весь свой гардероб в оплату оставила. У меня-то хорошего много было. Промёрзлась за это лето проклятое так, как зимой в Устюге во время сезона не мёрзла. По ночам шесть платьев на себя наворачивала и тряслась в них как шавка под мостом. И вот, приехала в Москву. Она вдруг умолкла, закусив добелезны губу, отвернулась к окну, и Владимир понял: Маша отправилась туда в надежде отыскать его. "Да", коротко ответила она на вопросительный взгляд Черменского. "Говорю же тебе, наша сестра последний разум теряет, когда влюбляется. И ведь знала, что не найду тебя. Где искать-то?" приехала, ни знакомых, ни денег. С поезда сошла с двумя гривенниками в кармане. На извозчика не хватило, пешком через полгорода в театральное агентство шлёпала. И никуда не взяли, разумеется. И тоже ведь как судить? Только начну монолог читать или петь, кашель проклятый душит. Предпринимары все как один руками машут: "Ненадобно, ненадобно". Конечно, куда им ещё ведь их хранить за свой счёт придётся? Маша, что ты такое говоришь? А ты думаешь, с этим долго живут? С таким же жутким безразличием спросила она по-прежнему глядя в окно, за которым уже светила. Да осень его вот дотянула как-то, и то удивляюсь. Спасибо Лукинишни не оставила добротой своей. Владимир механично посмотрел на мадам, по-прежнему сидящую у буфета, и весьма непринуждённо слушающую их разговор. Поймав взгляд Черменского, она добродушно улыбнулась, показав жёлтые щербатые зубы. и сунула в рот новую папиросу. Худее еврейке дала женщине огня. "Лукиниш на меня на улице нашла", кивнув на мадам, пояснила Мерцалова. "Сижу на скамейке напротив театра Корша. Риву в три ручья. Есть хочется, грудь болит. Идти некуда. В реку кинуться и то невозможно, до реки ещё добраться надо, а сил нет. И денег ни копейки. Мышь ека в аптеке купить не на что". Под паролётку кинуться ещё да и не на смерть выйдет, жив и коллека, и до извощику неприятности. Так думаю и буду здесь сидеть до ночи, окалею на лавке как собака. Нет, смотрю, женщина подходит, рядом садится, купероску суёт. Поговорили, увела на меня к себе, и я как на кровать повалилась, так 2 дня и спала без просыпа, точно грузчик портовый. Проснулась, удивилась, жив курилка. Я их Со своими барышнями работать не допускала. Сиплым голосом встряла в разговор Лукенишна. Мы ведь тоже разумение имеем. Видно же, что дамы благородные, образованные, огуляет по обстоятельствам вынужденным, да и с ихней болестью нашим ремеслом-то заниматься никак не сподрочно. Я и же Богу только на рояле играли каждый вечер боли ничего не-не. Ни -ни. Предложения, конечно, разные делались. И господа с серьёзным вниманием проявлялись. Вот и Северян Дмитрич интерес сильный имели. Владимир не сразу понял, о ком говорит мадам, а сообразив, резко всем телом повернулся, но Северяна Дмитрича нигде не было видно. Мария, преследуя обешанным взглядом Черменского, горько усмехнулась. Кто бы подумать, мог Володя а? Твой Северянуш вторую неделю в моих преданных поклонниках. Не поверишь, какие деньги сулил. Мне таких даже князь Вальцев в Кологе не обещал. Я уж грешным делом решила, что Северяна тебя ушёл, да московский банк ограбил. Да как у него только наглости хватило. Ну уж это твоему разбойнику не занимать, усмехнулась она. Полное закромах и лавку открывай. Убью я этого ещё чучевого сына, пробормотал Чермянской. За что, Володя? равнодушно спросила Мерцалова. Мерзавец, он всё же прав. Коли я здесь, ты коломаться незачем. Такая же, как Манька, которая в онколоде спит после приказчиков четырёх. Как Голдова вот наша, но ну, не поверишь, не могла северянум твоим. Нет. Лучше уж думала кислоты серной глотнуть, только не это. Ведь это он меня сейчас сюда привёл, чуть ли не силой. Зачем? Владимир всё ещё ничего не понимал. Мерцалов рассмеялся, закрыв глаза, и от этого тихого смеха ему стало холодно. Господи! Какие же вы мужики одинаковые, когда до своего дорваться не можете. Всех я вас насквозь вижу. Что граф, что князь, что купец, что вот этот кнакрад твой? Спрашиваешь, зачем? Да вчера сидел он тут, покоя мне не давал. А мне вовсе худо было, кашель выворачивал, в глазах темно. Я уж не сдержалась, что-то совсем нехорошее сказала Северяну твоему. Так вот он, видимо, в отместку тебя сюда притащил. Думаешь, очень мне было нужно, чтобы ты меня увидел? Вот такую, вот здесь. Черменский молчал. За 7 лет, которые они были знакомы с северяном, Владимиру не раз хотелось придушить своего бандита. Но никогда ещё это желание не казалось таким сильным. Мерцелло его коротко взглянула на него, усмехнулась. "Ну и лицо у тебя сейчас, Володя. Вот побей, Бог не поймёт, как это ты на сцене мог играть". И ведь неплохо получалось. Какой Рауль был, какой Лаэрт! А на лице всё написано, все-все мысли твои. Да что ж с него взять, ты северяно твоего. Он ведь мне ещё в Костроме куры ты строил. Но там ты поперёк дороги стоял. Да и я сама тогда. Ну вспомни, кто у меня в поклонниках был. Какие лица влиятельные в ногах валялись. Сам губернатор букеты возил. А теперь, видишь, дорога свободна, подъезжай, кому не лень. Хоть при кашчиках от Нарядской, хоть вор переулочный. Она снова закашляла, хрипло, надсадно. Владимир тяжело дыша дождался окончания приступа, еле вытерпел, пока мерзала выпрячет платок и жадно выпьет стакан воды. Сердобойно поданый Лукинишный и сказал: "Едем отсюда сейчас же". Мерцало, поставив стакан мы рояль, посмотрела на него с искренним удивлением. Куда, Володя? Ко мне. Здесь близко в колокольников, в номера. А завтра уедем в Раздольные. Всего на несколько дней я дам распоряжение, и мы отправимся в Крым. Тебе нужен хороший воздух и тепло. Володя, Володя, что ты, господи, Володя? Смеясь и кашляя, Мария махнула на него рукой. Да мне уже ничего не поможет. Хоть в Карлсбад на воды меня вези. Всё, уже, Володенька. Я сезон закрыла. И знаешь что? Вступай. Северьяна не трогай. Я ему даже спасибо сказать готова за то, что всё же повидала тебя напоследок. Маш, я не уйду. А куда ты денешься? С неожиданной злостью произнесла она, резко отворачиваясь к окну. Гостиницу ту с клопами в Калуге, помнишь? Номер мой загаженный. Помнишь, как я тебя раз Один раз в жизни остаться просила. Но, Маша, я ж тогда остался. Остался. На ночь-то остался. А письмо своё помнишь, которое мне вместе с чаем на подносе подали? Ведь даже смелости не хватило в лицо всё это сказать. Как будто я бы тебе на шею кинулся, завыл, что отравлю, сповешусь, как девка брюхачина испугался. Испугался. Но, Маша, начал черменской и умолк.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 Он поднял голову и встретился взглядом с полными слёз глазами Мерцаловой. "Ну что ты так на меня глядишь, Владимир Дмитрич?" тихо спросила она. "Да, всё так. Твой тут младенец был. Или не веришь, по пальцам сочти. Хотя, ладно. Может, и не твой. Может, Вальцева. Теперь-то уж какая к чёрту разница? Ступай Володью, дружи. Я спать хочу". Было действительно утро. Комната заполнилась блёклым серым светом. Усталые девицы в ночных пинеарах лениво бродили по комнате. Кто-то грел щипцы, кто-то громко зевал. Толстая манька в кресле проснулась и тупо, как животное, гляди в угол, грызла конфеты. Мадам куда-то ушла. На мерцаловую черменского никто не обращал внимания. Маша идём. Владимир старался придать своему голосу больше настойчивости. Однако смотреть на Марию он не мог и понимал, что от того пропадёт всякая убедительность. Ты устала, ты совсем больна, но это пройдёт. Мы уедем и постараемся всё исправить. Ты красивая женщина, актриса. Ты ещё будешь играть, поверь. Нужно вылечить тебя там. У меня есть кое-какие знакомства в Москве, я смогу достать тебе если не ангажемент, то прослушивание. О твоим талантам. Оставь, Володя, глухо перебила она. Нет уже ничего. Ни таланта, ни красоты. Каждый день, как Божьей милости смерти жду. Вступай ради Христа. Неужто ты думаешь, что я смогу? Ты ведь меня не любил никогда и сейчас не любишь. Как собачку под заборную из жалости берёшь. А уж это вы я прости, выдержать не смогу. Лучше уж в самом деле с твоим Северяном. Напоследок. Опозови кого-то его. Маша. Не, ну, ладно, шучу. А как Софья твоя отыщется? Куда меня денешь? Снова денег Сонишь доспроводишь да по провинциям мотаться? Она не отыщется, механично ответил Черменской. Софья за границей с Мартемьяновым. Уже четвёртый месяц. За границей? Непритворно удивил Смерцалов и замолчала. Владимир долго ждал, затем осторожно тронул её холодные пальцы. Она убрала руку. Глухо проговорила: "Прости меня, Володя". "Маша, за что же?" возмутился он. "Это я должен. Прости меня". "Твёрдо повторила она: "За что? Не могу сказать". Не в защи Боюсь, прокленёшь меня тогда. А мне и так скоро к богу. Просто прости. И уходи, пожалуйста. Нет больше моих сил. Поедем. В последний раз попросил он, вставая. Подняла Самерцалова, прямо упорно глядя в его лицо сухими огромными глазами, произнесла: "Нет. Я приеду завтра. Нет. Я приеду завтра". С нажимом повторил он: И не оглядываясь вышла из комнаты. Женщина провела его взглядом, улыбнулась, села на место и медленно начала перебирать ноты на крышке рояля. Вернувшись с из буфета мадам, посмотрела в лицо Мерцаловой и молча искова несколько раз перекрестилась. Выйдя на серую от рассвета Грязную улицу Черменской первым делом огляделся. Рядом никого не было. Тробная площадь казалась пуста. Но когда он ёжи со утреннего холода зашагал в сторону Колокольникова переулка, знакомый голос осторожно окликнул сзади: "Владимир Дмитрич". Черменский не стал тратить слов и ударил сразу навскидку, как когда-то сам Северянин учил его. Наука пошла впрок. Мастер Шанхайского мордобоя отлетел на тротуар, ударился о выступ стены, зашипел от боли и сразу вскочил на ноги. Потрогал челюсть, выплюнул на землю длинный сгусток крови и удовлетворенно отметил: "А знатно-таки вы насобачились. Уже и не хуже и меня. За что так, ваша милость? Коль не понимаешь, тебе же хуже. Сгинь с глаз". Злость вышла вместе с сильным ударом, и сейчас Владимир испытывал только непреодолимое отвращение и стыд. Севирян, заглянув в его лицо, сразу же перестал скалиться, и с недоумевающей физиономией изы шагал рядом. "Владимир Дмитрич, уйди. Не доводи до греха. Ну да в чём дело-то?" растерянно спросил Севирян. "Мария Аполлоновна чтоль чего нажаловалась?" "Так говорю от она, я её ничем не обидел", Владимир остановился. Северянин тоже, и не сделав попытки освободиться, лишь поморщился, когда Чёрменский взял его за плечо и довольно жёстко приложил спиной о щелястый забор. "Ну, скажи мне, Щучицын, ты на что рассчитывал, когда к Марье лез?" "Да на то же, на что и все", огрызнулся Северянин. "Вы чего на ней не женились, а? Ещё там в Костроме" У меня бы тогда сразу сердце успокоилось и прочее хозяйство тоже. Я б к вашей законной супруге не то что подкатить, посмотреть бы на неё лишь не раз побоялся. Крест на том поцелую. А так вам же без надобности было. Такая я баба не нужна, оказалось. Зажрались в конец, ваша милость, вот что я скажу. Не то чтобы жениться, даже жить с Марией и то не с хотели. Теперь у вас одна Софья Николаевна в мозгу. А мне что же, не попробовать даже? Да ты рыхнулся, болван. Наглость твоя вперёд тебя родилась, рявкнул Черменский на всю трубную площадь. Кто ты и кто она? Да кто она? заорал и Северянин, заставив испуганно шарахнуться в сторону бредущую вдоль забора сонную проститутку. Графиня, книжна, святая великомученица. Актёрка она. У меня таких до чёрта было. Со мной в Ростове купчиха Милионщица жила, кажин день свечу в церкви ставила за удовольствие. Я в Твери губернаторскую дочку от невинности с Божьей помощью избавил. Чуть сбежать со мной не подхватилось. Хорошо с попашей ейным вовремя удар сделался. А тут? Что вы думаете, я Марию Аполлонну обидеть хотел? Сам перепугался, когда её тут на грачёвке за роялем увидал. Час подойти боялся, думал, обознался. Хотел по-хорошему всё решить. Денег бы ей дал не меньше вашего. А она мне Северян закрыл глаза, сглотнул, чермянской молча изумлённо смотрел на него. Ведь она не рассердилась даже ваша милость, если бы зругалась или там приложила по морде, чем это ещё полбеды. Все они так-то по поверхностям. А она смотрит на меня, улыбается, как будто весело ей. Причём это дёргает, зевает и говорит: "Скотина ты, Северян, Не ума ни совести, выпороть бы тебя хорошенько днекому. Да вот это правды хорошоб, подтвердил Владимир. Северян побледнел от бешенства, не отводя глаз просидел сквозь зубы. Так что ж? Ваше дело господское, прямо здесь пардкиты спущать. Али дофатеры, погодите. Владимир шагнул в сторону, освобождая Северяна. не сводя глаз с его обозлённой физиономии, спокойно и холодно сказал: "Но, «Ну, во-первых, я с тобой не справлюсь. Во-вторых, руки пачкать не хочу. Северянин вспыхнул, словно его в самом деле прилёдно вытянули кнутом, но промолчал. А Владимир, уже сходя с тротуара на улицу, закончил: "В-третьих, тебя учить, что мёртвых вылечить, пошёл вон". праву видеть тебя не могу. Северянин стиснул зубы, шумно выдохнул, с минуту стоял неподвижно, наблюдая за тем, как Черменская, не оглядываясь, идёт вниз по улице. Когда же Владимир скрылся за углом, Северянин снова вздохнул, потёр кулаком лоб и неслышной, как у зверя, походкой, чуть раскачиваясь, пошёл следом. В колокольниковом Северян перестал прятаться и уже в открытую зашагал рядом с Черменским. Но тот, казалось, не замечал этого. Лицо Владимира было серьёзным, словно он производил в уме какие-то расчёты. Северян перевёл дух, заисвистел, поглядывая по сторонам, заметил даже вслух, что неплохо бы взять пару бубликов у кривой старухи на углу, но Владимир не ответил. Они вошли в темноватые грязные номера Сладовникова. подняли сына на второй этаж, и уже приблизились скободранные двери комнаты, которую снимали на двоих, когда Северьян осторожно позвал. Владимир Дмитрич. Чермянский не оборачиваясь, негромко велел: "Иди спать". Не в охоту, уфёклый вспался. "Тогда дай мне". Дверь закрылась перед носом Северьяна. "Владимир Дмитрич!" завопил тот со всей силы, ударяя в углупившиеся доски кулаком. "Да какого ж чёрта Ну, скажите хоть, по что серчаете? Я ведь Марию у вас не уводил, так за что же? Ответа из-за двери не было. Северянин с досады выругался так, что мальчишка коридорный, появившийся с лестницы с ведром, испуганно ёркнул обратно, плеснув на половицы грязной водой. Переведя дух и взъерошив обеими руками жёсткие волосы, Северьянин сел на полустены, потянулся, обхватил руками колени. и закрыл глаза и через минуту уже спал крепко спокойно и бесшумно Владимир Дмитриевич а ты с тошного вопля раздавшегося под окном Владимира словно пружины избросило из постели только что ему снились припортовые грязные улицы Кронштадта По ним они северянам как-то улепёты в люторды пьяных матросов, одного из которых за минуту до того северян воткнул головой в бочку с солёной килькой. Не сразу поняв, где он находится, черменский сжал бы кулаки, но тот же сообразил, что это не Кронштадт, а Москва. Что за окном сумерки, снова дождь, и что он проспал до самого вечера. орал во дворе, призывая Владимира, разумеется, северянин, в голос которого почему-то вмешивались отчётливые бабьи подвывания. Мгновенно вспомнив минувшую ночь, Машу, её сухие, полные горяче глаза, её безнадёжный кашель и всё то, что она рассказала ему, черменский наспех ходил со и вылетел из номера, забыв закрыть дверь. Северянин стоял посреди двора, шатаясь, как пьяный. Его скуластая физиономия была серой, как стена. Глаза зажмурены. Владимир схватил его за плечи и силой несколько раз встряхнул. Что? Что щучий сын? Вместо ответа Северянин дёрнул встряпанной головой вправо, и Владимир увидел стоящих у забора немилосердно зарёванных Маньку и Голду, девиц в дотье лукенишны. В другое время Чёрмянский посмеялся бы. Настолько потешно выглядели долговязые худой и еврейков собачки и рыжей горжетки на плечах. И толстые маньки в плюшевые ратондии и летние соломенные шляпы, стоящие рядышком в обширные лужи, изливающиеся одна зубудробительным фальцетом, другая густым басом. Но сейчас его пуспине продрал холод. Маша, Мария Аполлона Хрипло спросил он. Голда в ответ набрала воздуха и пронзительно заголосила на одной ноте. А Манька часто-часто закивала головой. Они всё уж в вашем Болгороде отмучившись. Мышкана, глотавшись. Как Владимир не услышал своего голоса. В горле колом встало что-то липкое и холодное. Голда замолчи. Когда Деть почти, что сразу, как Вашей милость ушедши, сперва ничего, даже чаю попили. Но господина Родмистра крикнули, который Феньке чёрный глаз сделал, так что ихние благородие разом притрезвели и до да постеночки убрались. А потом рыдикул свой бисерный взяли и на улицу вернулись быстроду да в себя за -за заперлись. Она мы не в домёк зачем? Мы все с устатку мадам ругается, что доходу мал. Потом дохтурна осмотр пожаловал. Уж после полу, эх, нет. Тут Манька вновь залилась слезами, и продолжать пришлось после души раздирающего сморкания Голди. Я вам так скажу, господин, что если бы не Мадам, так мы бы его вовсе не взяли в голову. С чего бы Мари был строить эти глупости, когда и так скор на тот свет без вспомоществования И мышьяк очень даже не сахарный, пен от него пойдёт, это же ни разу не козырно. А мадам вдруг говорит: "А чего чехотушный нашей не слышно?" То бывало спиты даже во сне кашлем на весь дом заходится, а тут третий час сити. Я как порядошный пошла к им в комнату взглянуть, а там там дальше обе девицы заговорили вместе, перебивая друг друга. Они лежат без движений и платок весь изгрызенный, чтобы, значит, не кричать. Чёрные все исми островили до вас и нам откеле знать где ваша милость проживает всё горочковку обегали чтобы значит обнаружить хорошо ещё что наш фройска спала с северяном и знала где его можно дальше Владимир не слушал удивлённая майнка не успела ещё закрыть рот а гол из черменского уже гремел за забором на всю улицу извозчик да трудный да сколько нужно чёрт столько и дам гони Владимир дмитрич очнулся северян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 За гробом шли только он и заплаканные проститутки из дома Лукинишни. Всеверьяна не было. Все эти дни он где-то пропадал, в номерах не появлялся, и впервые Владимир не беспокоился о нём. Оставленное Марии письмо было коротким и сумбурным, и за 3 дня Черменский успел выучить его наизусть. Володя, ты только не грусти. Так нелепо сложилась жизнь, что в самом бездарном выдовиле не увидишь. Прости за то, что он говорил тебе вчера. Я была совсем обезоружена твоим появлением. Хотя, конечно, вполне можно было ожидать. Ведь вы с северянами неразлучны. Где он там разумеется и ты? Ему скажи, пусть тоже зла не держит. Не будь он твоим Санчо Панса, а вось я счастливела бы разбойника. Прав не велик труд. Ей Богу спала с подлицами и похлеще. Один князь вальцы в чего стоял. Ну, да бох и с ним тоже. Пусть и живёт и здравствует. И ты, если сумеешь, прости меня. Я грешна перед тобой. Но бох свидетель лишь потому, что любила тебя страшно. Хотя ты ничуть и не оправданий. Не могу написать подробнее. Пусть уж этот грех на душе останется. Может быть, бох поймёт. если он где-то и есть. Одно лишь скажу. О Соне Грешневой не думай плохо. Она с Мартемьяновым только из-за нашего бабьего горя поехала. И постарайся с ней встретиться. Она всё расскажет. Наверное, Соня тебя любит, хотя я прости не верю. Молодая девочка слишком. Видит Бог по-другому, я никак не могла поступить. Прошу тебя лишь об одном. Не оставь мы его сына. Он ранее воспитывался у моих знакомых в Орловской губернии, а сейчас в Петербурге у моей матери. Я посылала деньги, 1000 рублей. Но это было ещё весной. Мать уже стара. Я не была у неё несколько лет и больше года не писала. Кто знает, как она сейчас живёт. Я не прошу твоей опеки над Иваном. Это уж запредельное нахальство. Но хотя бы посмотри, сносна ли они с мамашей живут и здоровы ли оба. Я была плохой дочерью и ещё худшей матерью. Ну что уж теперь поделать? Прощай. Остаюсь твоя Мария Мерцалова. Теперь уж, кажется, навсегда. И по декоративным строкам той же рукой, но уже дрожащей и неверной, кривыми буквами было выведено: Зана Фес. На поминке, собранные в доме мадам, Владимир не пошёл. Как ни захотел и взять на память что-либо из небольшого имущества Маши. Её платье, сумочку, платки, бисерный кошелёк и несколько театральных афиш разобрали проститутки. Уйдя с кладбища, Владимир долго бродил по городу, не замечая ветра и мелкого то начинающего, то заканчивающего сы холодного дождя. В голове было казалось пусто, как в вытряхнутом мешке. Только одна горькая мысль не давала Владимиру покоя. Как его угораздило послушаться Машу и уйти? Почему он не настоял на своём, не забрал её с собой, не увёл из борделя? Прошла бы ночь, и Машина отчаяние бы отпустила. Она не сделала бы этой непоправимой глупости. Но в глубине души чермянской понимал Спасти её было нельзя, и никогда теперь уже не узнать, что произошло между ней и Софьей. В чём вина Мерцаловой перед ним? Что такое она не смогла открыть ему даже на пороге смерти? Неважно, теперь уже неважно. Маши нет. И этих чёрных, больших, сухих и горячих глаз ему более не увидеть никогда. Ветреный багровый закат застал Владимира на набережной Москва-реки. Страшно хотелось есть, и нужно было, хочешь не хочешь, возвращаться в номера. Утром Владимир намеревался отправиться в Раздольные проверить хозяйство, отдать необходимые распоряжения и тронуться в Петербург на поиски Машиного сына. По крайней мере, хотя бы это он может и должен сделать для неё. Подумав так, Черменский слегка успокоился и, развернувшись, торопливо зашагал от набережной в сторону манежа. Комната в номерах была пуста. Сквозняком распахнулась створку узкого давно немытого окна, и ветер шевелил лежащую на полу газету. Владимир поднял её, положил на стол. Вздохнув, вытащил из-под кровати саквояж. В это время из-за двери раздался осторожный старческий кашель. "Яков Данилович, ты входи". Позвал Владимир, узнав хозяина номеров. Солодовников, ещё крепкой и сухой, как кусок пеньки дедок с пушистой бородой, аккуратно выбрался из-за двери. "Так что, съезжаете, Владимир Дмитрич?" осведомился он. "Съезжаем, Данилович. И то пора. Чуть не 2 недели сидели". Стал быть домой в имении. Да. А фурмазона своего нам оставляешь? серьёзно спросил старик, поглядывая из окна на двор. Владимир удивился. Какого фурмазона? Северьяна? Дветь да его третий день не видно. Я дожидаться не могу, хотел сам тебя просить, чтобы ты его, как вернётся, в раздольней направил. Но да зачем же мне трудиться, когда он в конюшне сидит? Несказанный изумился сладовников. Из уважения к вам, конечно, избегать могу. Он же меня дохнечестой не послушает, злой как слепень прихлопнутый. Мужике, через него в конёшный третий день заходить бояться. Да что же он там делает? Растерянно спросил Владимир. Оругается непохристиански, вот что? Наябедничал сладовников с Со искотенной вольстце. Один мужиков не пущает. А вам говорит, И не на лошадях, а на жужлках ездить. Я же ли ты его оставить тут на дому, а, чток я его на жаловы не возьму, слышь, Владимир Дмитрич? Лошадник стоящий. Куда моим тюхам? Ты подумай. Его на жалование нельзя. Задумчиво произнёс Владимир, идя к двери. Мы ему Северяну Данилыч шли я под хвостку пойдёт? И только ты его и видел вместе с лошадьми. Охти, грех какой. Покачал головой старика, освобождай дорогу и пропускай Владимира в коридор. Тот, размышляя о чём-то некоторое время стоял на лестнице, затем быстро зашагал вниз. В конюшне было уже темно, лишь сквозь щелястую крышу пробивались соски лучи садящегося солнца. Шумно дышали, фыркали кони. Легал перевёрнутая тачка, рыжий длинноногий жеребёнок. Размеренных хрумкалы сена, хромой кобылы, пахнуло соломой, мышами, колёсной мазью. Войдя, Владимир сначала не увидел ничего, кроме прячущихся в суфсумрыке стоел и меланхоличных, лышиденных мерт. Затем услышал возню у дальней стены. Кто-то тёр скребницей старую успокоенного коаорку, потеряв при этом монотонно, без выражения, на одном дыхании. Северянин Вполголоса позвал Черменский: "Это ты разоряешься? Мне с ладовника жалуется. Да оставь Каора, вы добро сделаешь. Поди сюда". Тишина. Короткий стук брошенной на пол скрибницы, недоумевающий взхрап Каорки, шуршание соломы. Северян сел на полустене. Помедлив, Владимир подошёл сам, опустился рядом. Некоторое время оба молчали. Северянин, опустив голову, вертел в губах сухой стебелёк. "Схоронили?" наконец, глухо спросил он. "Утром." "Мне уходить от вас, Владимир Дмитрич." Вздохнул, попешл Черменской. "Куда ты пойдёшь?" "Россия большая." Не выдумывай. Я уже в раздольные, ты со мной или с Ладовниковым тебя оставить? Нужен я ему. Северянин ещё ниже опустил голову. Владимир Дмитрич, по что она так сделала-то? Из-за вас или не за меня? Боюсь, что я много более твоего виноват, помедлив, ответил Черменской. Это было сказаны искренне. Наш Еверян блеснув испугмы белками диких глаз, вызрелся. Врёте, ваша милость. Кобы вы с ней не сведились там. Кбы я вас в заведении не затащил, то до зимы бы дотянуло. А тут совсем, видать, тоска нашла она и вот. Отчётливо понимая, что Северян прав, Владимир тем не менее не мог это подтвердить. Минуту спустя он, не глядя на друга, медленно выговорил: "Оставь Маш был на краю. Любого пустика хватило бы. Не ты так. Договорить да он не успел. Северян хрипло взвыл сквозь стиснутые зубы и повалился ничком на истоптанную лошадьми солому, с размаху ударив по ней кулаком. Сенная труха взметнулась столбом. Испуганно шарахнулся коауры. В дверь заглянула удивлённая рожа работника, но Владимир замахнулся на него, и рожа исчезла. Владимир Дмитриевич, вот ей-богу, клу как бы я знал, клу как бы знал только. Я бы видит Бог никогда. Кто ж знать мог, что Марию такую учудит? Я когда ей сказал, что вас приведу, она не испугалась даже, улыбалась только. Я думал, пустяк ей. Потому и обозлился чуть на стену с этой злости не влез. Я же у меня ведь такого сроду в башке не было и в мыслях не держал, и не хотел вовсе. И вот как мне теперь-то Владимир Дмитриевич, вон на стене вожи висят. Сымите да дерите меня как сидр в укозу. Яй богу слово не скажу, чтоб мне воли не увидеть. Владимир молчал. В горле стоял со днящий ком, и он сожалел только об одном, что не может сейчас, как Северянин, выть в голос, колотя кулаками по соломе. Слёз не было, лишь сводило отчаянием скулы. Так ничего и не сказав он похлопал северяна по спине, и тот судорожно вздохнув всем телом, как животное, затих. Только через полчаса, когда солнце давно село и в конюшне уже было темным-темно, Владимир снова услышал сиплый, ещё неровный голос: "Письмо ты её читали вы? Что там?" Владимир медлил с ответом, и Северяну угрому предупредил: "Ваш лучше скажите, Не то ещё грех на душу возьму, попру его у вас. Дьечок в слободе мне за пятак прочитает. При мысли о том, что Маша на письмо будет читать какой-то слободской пеньчушка, Владимир и передёрнула. Изволь я прочту, но ведь темно. У меня спички есть. Здесь же сено. Ну и сполю с холодинкову его халупу. Огрызнулся Сиверян пружинисто вскакивая и доставая спички. Всё равно не годится никуда. Вся ли вон дивизия с пушками пройдёт? Как он тут скотину зимой держать собирается, в толк не возьму. Читайте, ваша милость. И Владимир прочёл вслух письмо Марии, припрыгающим то и дело гаснущим светильчик, который Северян зажигал одно за другим. Он прочёл всё, от начала до конца, не сумев даже пропустить Машины строчки, касающиеся Северяна. Тот в упор смотрел на Владимира сумручно блестящими испатёмыми глазами и несомненно заметил бы любую запинку. Закончив, Черменский обернулся к Северяну, на последней спичке погасло и лица друг о друга он не разглядел. "Стал быть, и хлеще меня подлицов видал", мрачно послышало сустимныты. "А кто этот князь Вальцев, ваша милость?" Владимир в двух словах рассказал ему о калужском предводителе дворянства, который, влюбившись в актрису Мерцалову, заплатил газетам за отвратительные рецензии и предпринимару за то, чтобы с Марией разорвали контракт. После этого актриса была вынуждена согласиться на ухаживания князя, а через 2 месяца уже надоело ему и уехала без денег и ангажемента. Может, я в Калугу съежу, зарежу его? Без особой надежды спросил Северянин. Поздно, брат, невесело усмехнулся Владимир. Да и не поможет. Ваша правда. Северянин лёг на спину, оттолкнул морду потянувшегося к нему же ребёнка, поскрёб взлохмаченную голову. Как же мы с вами теперь-то? И что это она Прософью Николавну писала? Знала, чтоль чего про неё, или про Мартемьянова? А коли знала, отчего не сказала? Владимир не ответил. Вздохнув, Северян замолчал тоже. Через несколько минут Чермянский вполголоса спросил: "Спеши?" Ответа не было. Владимир осторожно поднялся и стараясь не споткнуться обо что-нибудь в темноте, пошёл к выходу из конюшни.